Глава 7. В сумке, которую Холден притащил из своей почти двухнедельной поездки, помимо смены одежды оказались два легких импульсных пистолета местного производства. Далеко не самое мощное оружие, а против человека в полной боевой броне и вовсе бесполезное. Но это все же лучше, чем ничего. И не жалко будет выбрасывать, когда настанет пора покинуть эту планету. В орбитальный шаттл даже с такими пуколками все равно не пустят. Если повезет, в деле мы их так и не опробуем. Холден принял душ, хлопнул банку привезенного с собой пива и завалился спать. А я вышел на улицу и бросил взгляд на звездное небо. Где-то там наверху было зим. Невидимая отсюда сеть орбитальной обороны планеты. А еще дальше, так далеко, что не рассмотреть и в телескоп, находилась эскадра адмирала Реннера, личного друга Асада-1 и лучшего боевого офицера империи, с которым мне довелось познакомиться во времена пресловутой войны за Новую Колумбию. Тогда под его командованием клинонцы вдребезги разнесли клан Прадиша, который захватил планету, но не смог ее удержать. Не хотелось бы мне вновь повстречать адмирала при сходных обстоятельствах. Вента защищена куда лучше Новой Колумбии – Но если эскадра Рейнера хотя бы окажется поблизости и даже не будет предпринимать никаких действий, существует нехилая вероятность, что с планеты никого не выпустят, а все частные корабли реквизируют в пользу государства. Звездное небо Венту было похоже на звездное небо Земли. Если, конечно, вы не астроном или не обладаете эдетической памятью, позволяющий вам находить отличия в количестве и расположении этих маленьких мерцающих точек над головой. В те времена, когда Земля являлась центром мироздания, была плоской и покоилась на трёх слонах, жизнь, наверное, была проще. Тогда звёзды были просто звёздами и не таили в себе никакой угрозы, кроме неудачно составленных гороскопов. А потом мир начал увеличиваться, и чем больше он становился, тем больше опасности в нем появлялось. Скари умеет уничтожать планеты. Возможно, скоро кто-то научится гасить звезды. Или абсолютное оружие, которое так хотят заполучить, все участвующие в конфликте стороны, будет еще эффективнее? Какой-нибудь разрушитель материи или генератор антивещества. Разумные существа всегда были чертовски изобретательны, когда речь заходила об убийстве других разумных существ. Теперь на этом поле деятельности открываются воистине огромные перспективы. Если раньше люди убивали людей, скари убивали скари, а клинонцы клинонцев, теперь у них появилась прекрасная возможность убивать всех подряд. Война. За ресурсы, за идеологию, по каким-то мелким политическим причинам текущего момента которые через пару веков уже никто и не вспомнит. В мое время люди верили, что в будущем человечество может измениться, что жажда убийства, текущая в наших венах, не является неотъемлемым компонентом нашей природы, что звезды, когда мы их достигнем, смогут исправить что-то в нашем мировоззрении, что инопланетный разум, который мы встретим, будет отличаться от нашего. Но скаари, сильно отличающиеся внешне, Внутренние оказались слишком похожи на нас. Они прошли тот же путь, ими двигали те же мотивы, они продолжали совершать те же ошибки. Неужели инстинкт убийства является необходимым условием для эволюции? Неужели разум может получить только хищник? Что тут причина, а что следствие? Сначала я услышал шаги. Обычные, размеренные шаги человека – который идет по привычной территории и никого не боится. Отнюдь не крадущиеся шаги убийцы. Чувство опасности промолчало.